глава 28. Уэйн Тарренс сидел в последнем ряду кресел автобуса, выехавшего в 11.40 вечера по маршруту Луисвиль-Чикаго через Индианаполис. Хотя рядом с ним никто не сидел, все остальные места в салоне были заняты. Вечер пятницы. С полчаса назад автобус выехал за пределы штата Кентукки, и к этому времени Тарренс уже был убежден, что где-то произошел сбой. «Тридцать минут, и ни слова, никакого знака. Может, он ошибся автобусом? Может, Магдир передумал? Да что угодно может быть». Задние места автобуса располагались всего в нескольких дюймах от дизельного двигателя, и теперь Тарренс понимал, почему бывалые путешественники старались усесться поближе к водителю. От мелкой вибрации начиналась головная боль. «Тридцать минут, и ничего». Он услышал, как в находившемся напротив него туалете спустили воду. Открылась дверь, на него пахнуло, и он отвернул лицо к окну, за которым проносились мчащиеся на юг машины. В кресло рядом с ним опустилась непонятно откуда взявшаяся женщина, прокашлялась, Тарренс скосил на нее глаза. Похоже, где-то он ее уже видел. «Вы — Вы Тарренс? Одета она была в поношенные джинсы, белые кроссовки и зеленый свитер крупной вязки. Глаз за стеклами темных очков видно не было. «Да, а вы...» Она протянула ему руку. Пожатие ее было крепким. «Эппи Магдир, я ждал вашего мужа. Знаю, но он решил не ходить, и вместо него пришла я. Я... ммм... Собирался поговорить с ним. Я в курсе. Он послал меня. Можете рассматривать меня как его личного агента». Тарренс положил книжку, которую он пролистывал в сетку под сиденьем и вновь уставился в окно. — Где он? — Почему вам это так важно, мистер Терренс? Он послал меня поговорить с вами о деле, и вы тоже сидите здесь с той же целью. Так что давайте поговорим. — Окей. Говорите потише, и если кто-то подойдет к нам, замолчите и возьмите меня за руку. Сделайте вид, что мы с вами женаты или что-то в этом роде. Договорились? — Так. Мистер Уойлс. — Вы знаете, кто это? — Я знаю все, мистер Терренс. — Хорошо. Так вот... Мистер Войлс намерен расторгнуть нашу сделку, так как мы не получили от Митча папки. Интересные папки. Вам понятна их важность, не правда ли? О, да. Нам нужны эти папки. А нам нужен миллион долларов. Да, так мы и договаривались. Но сначала мы получим папки. Нет. Мы договорились о том, чтобы получить от вас миллион долларов в том месте, который вам укажут, а после этого вручить вам папки. Где они? в одной из камер хранения в Мемфисе. Всего там 51 дело, в аккуратных и надежных коробочках. Вам это понравится? Мы проделали хорошую работу. Мы? Вы видели эти дела? Естественно. Укладывала их в коробки. В коробке под номером 8 кое-какая неожиданная информация. Так, что именно? Митчу удалось сделать копии из трех дел эйвери Толлера, и у него возникли вопросы. Два дела связаны с компанией, называющейся «Дан Лейн». По нашим данным, это подконтрольная мафия корпорация зарегистрирована на Кайманах. Компания создана в 1986 году с первоначальным капиталом в 10 миллионов отмытых долларов. В папках информация о двух строительных проектах, которые финансируются компанией. Занимательнейшее чтение. Как вы узнали, что корпорация зарегистрирована на Кайманах? Откуда стало известно о 10 миллионах? Ведь этого в папках быть не может. Не может. Но у нас есть и другие записи. Об этих других записях Тарренс думал на протяжении шести миль. Ему было ясно, что он не увидит их до тех пор, пока чета Магдиров не получит свой первый миллион. Ну что ж. Не уверен, что мы сможем передать вам деньги, не увидев папок. Отговорка была слабая. Она тоже прекрасно это поняла и улыбнулась. Неужели мы будем играть с вами, мистер Тарренс? Почему бы вам просто не заплатить нам эти деньги и прекратить мышиную возню? Какой-то иностранный студент, похожий на араба, приближался к ним по проходу, направляясь в туалет. Тарренс замер, повернув голову к окну. Эбби похлопывала его по руке, как настоящая его подружка. Вода низвергнулась вниз с ревом маленького водопада. «Когда?» — спросил он. Руку свою Эбби уже убрала. Бабки готовы. А вы когда сможете управиться с миллионом? Завтра. Чуть повернув голову в сторону, Эби проговорила краешком рта. Сегодня пятница. В следующий вторник, ровно в 10 утра, вы обеспечите перевод миллиона долларов с вашего счета в Манхэттенском chemical Банк на номерной счет Банка Онтарио во Фрипорте. Это абсолютно чистая, законная финансовая операция. Займет у вас всего 15 секунд. Таранц внимательно слушал, нахмурившись. «А что, если у нас нет счета в Кемикал-банк в Манхэттене?» «Нет сейчас, так будет в понедельник. Уверена, что в Вашингтоне у вас найдется человек, способный выполнить простейшую операцию по переводу денег с одного счета на другой?» «Безусловно». «Отлично. Но почему именно Кемикал-банк?» «Таково распоряжение Митча, мистер Тарранс. Вы можете ему верить. Он знает, что делает». «Вижу, что свое домашнее задание он выполнил». Он всегда выполняет домашние задания. И еще одну вещь вам надлежит помнить всегда. Митч — человек гораздо более ловкий, чем вы». Тарренс фыркнул и делоно хихикнул. Милли-две они просидели в молчании, каждый обдумывая собственные вопросы. «Ну ладно», — произнес Тарренс как бы самому себе. «А когда мы получим папки?» «Нас известят о том, что деньги поступили во фрипортский панк». В среду утром, еще до 10.30, в ваш мемфисский офис доставят бандероль с запиской и ключом от камеры хранения. Значит, я могу сказать мистеру Войлсу, что в среду до полудня документы будут в наших руках?» В ответ она только пожала плечами. таранси сам понял, что вопрос прозвучал глупо. Он тут же решил исправиться. «Нам нужно знать номер счета в фрипорте. Я уже записал его. Передам вам, когда автобус остановится». С деталями было покончено. Тарренс достал из-под сиденья книжку, начал листать страницы с видом человека, отыскивающего место, на котором он остановился. «Подождите еще минутку», — обратился он к Эбби. «Остались еще какие-то вопросы?» «Да. Не могли бы мы немного поговорить о тех записях, о которых вы упомянули?» «Пожалуйста, слушаю вас. Где они?» «Славный вопрос. По условиям сделки, как мне их объяснили, сначала мы должны получить следующую выплату, то есть полмиллиона». в обмен на некоторые свидетельства, достаточные для предъявления обвинения в суде. Таким образом, запись относится к следующему этапу сделки». Таранц перевернул страницу. «Вы хотите сказать, что <смех> грязные папки уже у вас в руках?» «Мы располагаем почти всем, что нам необходимо». «Да, у нас уже целая куча этих папок». «И где же они?» «Могу вас уверить в том, что они не в камере хранения». Эбби мягко улыбнулась и похлопала его по руке. «Но они в пределах вашей досягаемости. Скажем так, хотите увидеть парочку собственными глазами?» Торренс захлопнул книжку и глубоко вздохнул. Посмотрел на сидящую рядом Эбби. «Безусловно. Я так и думала. Митч сказал, что мы передадим вам пачку бумаг дюймов в десять толщиной по корпорации «Дан Лейн». копии банковских документов, уставы компании, деловые записки, правила внутреннего распорядка, списки служащих и держателей акций, документы, подтверждающие переводы денег, письма Натана Лока Джои Муролто и сотни других лакомых кусочков, от которых ваши люди потеряют сон. Дивный материал. Митч считает, что из одного только этого вы сможете выстроить штук 30 обвинительных заключений. Даррен слушал и верил каждому ее слову. когда я смогу все это увидеть спросил он внешне спокойно с большим трудом подавляя в себе нетерпение когда рей выберется из тюрьмы это непременное условие вы должны о нем помнить о да рей о да либо он оказывается по ту сторону тюремной стены мистер таранс либо вам лучше вообще забыть о фирме бендини мы сметтчем подхватываем свой жалкий миллион и делаем ноги я уже работаю над этим вопросом большего сердия мистер таранс Торренс знал, что это было не просто пожелание. Он вновь раскрыл книгу. Эбби вытащила из кармана визитную карточку фирмы Бендини Ламберт Энд и осторожно уронила ее между страниц. На обратной стороне был написан номер счета. 477 ОБ19584. Онтарио Банк, Фрипорт. Я возвращаюсь на свое место, подальше от двигателя. Насчет вторника мы договорились? Полностью, подружка. «Вы ходите в Индианаполисе?» «Да». «А куда дальше?» «В Кентукки, к родителям. Мы с Митчем решили пожить отдельно». С этими словами она оставила его одного. Темми стояла в длиннющей душной очереди на таможне в аэропорту Майами. На ней были шорты, легкие сандалии, соломенная панама. Полоска бикини едва прикрывала грудь, на глазах солнцезащитные очки. Словом, уставшая от отдыха дама среди тысяч других таких же туристов, возвращающихся с прогретых солнцем пляжей Карибского моря. Прямо перед ней стояла молодая пара с сумками, набитыми бутылками с выпивкой и косметикой, купленными в необлагающихся пошлиных магазинах Каймановых островов. Супруги, видимо, в чем-то не сошлись характерами, перебранка между ними была в полном разгаре. У ног Тэмми стояло два новеньких кожаных чемодана, в которых лежало достаточно документов для того, чтобы отдать под суд человек 40 юристов. Ее работодатель, тоже, кстати, юрист, посоветовал ей купить чемоданы с колесиками. Их проще будет волочить по мраморному полу международного аэропорта Майами. С плеча Тэмми свешивалась небольшая сумочка со всякими мелочами типа блузки и туалетных принадлежностей, как и положено заправской путешественнице. Примерно каждые десять минут молодые люди впереди нее сантиметров на двадцать продвигались в направлении стойки с таможенником. Тэмми тоже толкала свои чемоданы. Ей понадобился всего час стояния в очереди, чтобы подойти к стойке. «Что-нибудь предъявляете?» — рявкнул ей на довольно-таки плохом английском чиновник. «Нет», — рявкнула она в ответ. Он кивнул головой в сторону чемоданов. «Что в них?» «Бумага. Бумага. Бумага. Какая бумага?» «Туалетная», — подумала она. «Я проводила свой отпуск, стараясь пополнить коллекцию туалетной бумаги. Всякий мусор, вроде обычной документации. Я юрист». «О, конечно». Он раскрыл молнию на ее сумочке, заглянул внутрь. «Так, следующий». Тэмми поволокла за собой чемоданы. «Все они ждут Чеевых», — подумала она. Подошедший носильщик поставил ее багаж на тележку. «Рейс 282 на Нэшвилл. Компания «Дельта». Стойка 44. Коридор «Б», — сказала она ему, вручая бумажку в 5 долларов. В Нэшвилл она прибыла в субботу, почти в полночь. Погрузила чемоданы в дожидавшийся ее на стоянке автомобиль. Добравшись до пригородного района Брентвуд, загнала машину на стоянку около дома и по одному перенесла чемоданы в квартиру. В однокомнатной квартирке не было никакой мебели, кроме диван-кровати». Темми распаковала чемоданы и принялась за скучный и утомительный процесс разборки документов. Митчу требовался список с указанием каждого документа, реквизиты каждой банковской справки каждой корпорации. Так он сам велел. Он сказал, что наступит день, когда всем им нужно будет действовать в крайней спешке, поэтому все должно быть готово заранее. Составление описи заняло часа два. Сидя на полу, Темми делала необходимые записи. Три раза пришлось ей летать на Большой Кайман за документами. Комната потихоньку наполнялась стопками бумаг. В понедельник предстоит еще один полет. У нее было такое ощущение, что за прошедшие две недели она проспала не более трех часов. Однако Митч настаивал, чтобы это было сделано срочно. «Это вопрос жизни и смерти», — сказал он. Терри Росс, известный определенным кругам также под именем Альфред, Сидел в самом тёмном углу бара отеля «Феникс Парк» в Вашингтоне. Встреча, которую он ждал, потягивая кофе, должна быть в высшей степени короткой. Он решил, что просидит здесь ещё не более пяти минут. Чашечка с кофе в его руке заметно подрагивала, когда он подносил её ко рту. Часть кофе даже выплеснулась на стол. Он в отчаянии посмотрел на лужицу и за всех сел сдерживая желание оглянуться по сторонам. Он ждал. Человек появился внезапно, как бы из ниоткуда. Он уселся за столиком спиной к стене. Это был Винни Котцо, головорез из Нью-Йорка, из клана Палумбу. Винни сразу заметил дрожавшую чашечку и разлитый по столу кофе. — Успокойся, Альфред, здесь достаточно темно. — Чего ты хочешь? — прошипел тот. — Выпить? — Пить некогда, мне уже пора идти. — Посиди и расслабься, парень, в баре никого нет. «Чего ты хочешь?» — повторил свой вопрос Альфред. «Всего лишь немножко информации. Это будет дорого стоить. Не дороже, чем всегда», — отозвался Винни. Подошел официант, принял заказ на виски с содовой. «Как дела у моего друга Дентона Войлса?» — спросил он после того, как официант удалился. «Пошел ты в задницу, Коцу! Мне пора. Сиди здесь один. Ладно тебе, не дергайся. Мне действительно нужна информация. Тогда давай побыстрее». Альфред обвел глазами бар. Чашка его стояла пустой, почти все ее содержимое на столе. Официант принес виски, и Винни сделал хороший глоток. «В Мемфисе возникли кое-какие проблемы. Некоторые из ребят начинают волноваться. Тебе приходилось когда-нибудь слышать о фирме Бендини?» Повинуясь безотчетному инстинкту, Альфред отрицательно покачал головой. «Всегда сначала нужно сказать «нет». А потом...» тщательно покопавшись в собеседнике и в его намерениях, можно будет сказать «да». Да, он слышал о фирме старика Бендини и ее почтенном клиенте. Операция прачечная. Так ее назвал сам Войлс. Он еще был очень горд своей изобретательностью. Винни сделал еще один глоток. Так вот, у них там работает парень по имени МакДир. Митчел МакДир. И у нас есть основания думать, что он подставил свою задницу к вашим людям. Тебе ясно, что я имею в виду? Мы считаем, что он продаст ФБРовцам информацию о фирме. Необходимо увериться, так ли это на самом деле. Вот и все. Альфред выслушал его с непроницаемым лицом, хотя это и было нелегко. Ему была известна даже группа крови Магдира, даже его излюбленный ресторан в Мемфисе. Он знал, что Магдир раз в пять-шесть беседовал с Тарренсом, И завтра, во вторник, он станет миллионером. Неплохой он отхватил кусок. «Посмотрю, что тут можно сделать. Давай-ка договоримся о деньгах». Винни закурил салем, затянулся, выпустил струю дыма. «Хорошо, Альфред, вопрос этот серьезный. Не собираюсь тебя обманывать. Двести тысяч наличными». Альфред уронил чашку, которой играл. Вытащил из кармана носовой платок, принялся яростно протирать стекла очков. «Двести тысяч наличными». Именно так я и сказал. Сколько мы тебе заплатили в прошлый раз? 75. Теперь ясно, насколько я серьезен? Это очень важно, Альфред. Сможешь ты с этим справиться? Да. Когда? Дай мне две недели.